Глава двадцать четвертая. Это конец или новое начало? Фауст ушел тем же путем, что и Арти. Две тени скользнули по крыше, но только один из них был убийцей. К зданию уже подъехала машина полисменов, а они входили внутрь где-то там внизу. По крыше же рыскало пятно фонаря воздушного флайера». Пришлось быстро уходить, чтобы остаться незамеченным. Фаусту хотелось убедиться, чтобы медики сами сказали, что профессор мертв, но ему не дали этого сделать. «Я убью ее!» — прошипел калека. Но с убийством требовалось подождать. Не говоря о том, что Фауст не представляет, где скрывается андроид, у него были куда более важные проблемы. Вариантов оставалось не так много, точнее один. Он действительно выйдет на арену, чтобы забрать призовое место. А какая еще альтернатива? Пойти и ограбить банк почти невыполнимо, даже при поддержке ИИ. А самое главное в том, что Фауст не желал делать что-то противоправного. Скрыться в лабиринте переулков оказалось нетрудно. Устроившись у мусорного бака, Фауст приложился затылком к холодной кирпичной кладке. «Итак, в чем твой план?» «У нас ничего не получится, если ты продолжишь игнорировать меня». «Что ты имеешь в виду?» «Я требовал не сопротивляться и отдать контроль». Тогда этот андроид бы не забрал модуль управления, и мы... Что мы? Забрали бы его сами? Нет, и еще раз нет. Чем мы тогда будем отличаться? Регулус не стал спорить. Наверняка, если бы у него были эмоции, он бы проклинал тот день, когда оказался на компьютере Фауста. Ты уверен, что мы сможем? Вероятность 65%, учитывая твое эмоциональное состояние. Вот же транс. Наверное, это странно. Но Фауст не растерялся при виде смерти. Сейчас он четко отдавал себе отчет, что люди смертны, и это не последняя смерть, которую он увидит. Очевидно, какая-то часть подростка изменилась. Он становился взрослее. Когда Фауст вернулся, дома никого не было. Забравшись в окно, парень упал на кровать, которая тут же жалобно скрипнула. В эту ночь он забылся тревожным сном, даже не трансформируя экзоскелет. Ему казалось, что вокруг блуждают неясные тени – Давно забытые андроиды, хищная девятихвостая лисица, бои на арене, где он раз за разом умирает. Проснулся в холодном поту, чувствуя чей-то взгляд. Селена расположилась в кресле и смотрела на брата, задумчивым взглядом. Фауст огляделся. Картина не самая выдушевляющая. Кровь на руках и на одежде. Смятая постель тоже в алых мазках. Ноги в броне. — К тебе приходила Эбби, — спокойно сказала Селена. Я сказала, что ты плохо себя чувствуешь. — Спасибо. — Не скажешь, что произошло? Она кивнула на кровавые разводы. — Ты мне все равно не поверишь, — покачал головой Фауст, вставая с кровати. — А у меня есть выбор. Ты сам по себе допущение, не имеющего с реальностью ничего общего. Позволь мне знать хоть что-то. — Это касается только меня. — Ставки тоже касались тебя, но отразились на мне. Фауст какое-то время помолчал. «Этой ночью я встретил андроида». На удивление калеке Селена сохраняла молчание. Она не вскочила и не обвинила его в выдумках. «Продолжай». Он хотел получить кое-что из зала славы Академии. Наверняка все СМИ уже пишут об ограблении. Я не смог помешать ей. Профессор Анкарт мертв. Она его пытала, а затем убила. Селена тут же проверила ком. «Нет никаких упоминаний об ограблении». «Проверь еще раз». «Не может быть» посетовал Фауст. «Ты мне это говоришь?» Селена усмехнулась. «Совсем забыл, что ты живешь в Сети». «Вот-вот». Фауст и сам подключился к поиску информации о вчерашнем нападении и ограблении, но, к своему большому удивлению, ничего не нашел. «Постой. Нашла. На форуме вашей академии говорится, что этой ночью погиб профессор Элмут Анкарт. Он совершал плановый осмотр конструкции в Зале Славы, и система защиты ударила его током». Остановка сердца. Экспонаты не пострадали. Фауст сидел, будто оглушенный. Кто-то очень не хотел, чтобы утечка появилась в сети. Может, это и к лучшему. Но что-то здесь было не так. В академию Фауст не поехал. Подумав, он понял, что хотела сделать Арти. Она похищает модуль управления, оставляет убитого профессора и вырубает самого Фауста, после чего скрывается. Ей необходимо было скинуть на кого-то всех собак. Но все пошло не по плану. Если сейчас кому-то рассказать о случившемся, в лучшем случае они покрутят пальцем у виска, а в худшем отправят Фауста в психиатрическую больницу. Прошла одна сотня лет, а люди уже практически не верят в существование андроидов, укрывшись в своих резервациях, совершенно игнорируя внешнюю угрозу, надеясь на всемогущий союз. Даже карты территории поделили. Фауст видел старые карты и их новый вариант. Большая часть была просто срезана а те немногие участки, которые люди не могли игнорировать, пометили как пустыню. Калека чуть не зарычал. Он ходил по комнате из угла в угол, будто запертый зверь. Селена тоже не пошла в школу. Она сейчас сидела за рабочим столом брата и наблюдала за его метаниями. «Мне нужны деньги». Фауст требовательно взглянул на Селену. «У меня есть около трех сотен. Копила на поездку к Аллану», — пожала плечами сестра. «Что ты задумал?» Скрывать было бессмысленно, поэтому Фауст признался без промедлений. «Я выйду на арену и займу одно из призовых мест». «Разорви тебя транс!» — выдохнула Селена. Сестра подняла глаза, чтобы разразиться тирадой, чтобы сказать Фаусту все, что она о нем думает, но не вымолвила ни слова. Может, вспомнила, кто перед ней стоит, что это далеко не тот человек, которого она знала. Теперь ее брат дерется с андроидами, вытаскивает свою сестру из лап бандитов... Убивает. Хорошо. Чем я могу помочь? Даже не знаю. Ты уже помогла, одалживая мне свои сбережения. Одалживая? То есть я могу ждать возврат? Да, обязательно. Я знаю, ты не слышишь меня. Наверное, это даже лучше. Ведь иначе я бы не смог сказать тебе подобные слова. Я очень люблю тебя. Прости, если не всегда показывал свои чувства. Закрывался и был груб. Фауст взял Кару за руку, слушая равномерные попискивания аппаратов рядом с кроватью. Он хотел вложить в ее ладонь все то тепло, что сохранил в себе, несмотря на холод окружающего мира по отношению к одаренному калеке. Он положил свернутый лист бумаги с теми словами, которые только что произнес. «Если сегодня Фаусту не суждено будет вернуться, Кара должна знать». «Женщину в любом случае выведут из комы для прощания с родными и принятия решения». Холланд взял два месяца на поиски средств, но Фауст понимал, что простой госслужащий не соберет столько. Сегодня Фауст выйдет на арену, чтобы драться. Когда Калека покидал больницу, в его голове пронеслись пять дней, которые прошли с момента ограбления и с момента смерти профессора Анкарта. Фауст поучаствовал в похоронах Элмуда. Там много кто был, почти вся школа. Профессор был добрый, и его доброты хватило на сотни людей». Калека был в черный костюм, который когда-то планировал надеть на выпускной. Повод нашелся раньше, и он был далеко не таким праздничным. Впервые за долгое время Фауст прибрал волосы и уложил их. Его взгляд был равнодушным и пустым. Он смирился со смертью. Церемония прошла скомканно и быстро, но Фаусту запомнился один неловкий момент. Одна из студенток старшего курса разрыдалась над гробом. Потеряла сознание... Ее увезли прямиком в больницу. Семья Элмуда, присутствующая на церемонии, не проронила ни слова. По толпе пришедших пошли шепотки, из которых Калека узнал много нового о личной жизни профессора. Элмуд был отъявленным трудоголиком, а еще очень любил женщин. Мужчина быстро охладел к собственному браку, но было поздно. Пара обзавелась ребенком. Фауст не стал судить Анкарта, но он вынес урок — Кто-то с более тонкой душевной организации бы сказал что-то наподобие «Я понял, что неважно, когда мы умираем, важно, что про нас скажут после». Нет, Фауст не страдал такой ерундой, он видел уже слишком много смертей для шестнадцатилетнего подростка. Фауст бы сказал «Я понял, что неважно, когда мы умираем, важно то, что никому до этого не будет дела, а главное не будет дела тебе самому. Всем будет все равно после». «Важно, чтобы всем было не все равно до». Элмут был прекрасным человеком. Даже небольшая сценка на похоронах не изменила отношение Фауста. Также за эту неделю Фауст лучше подготовился к драке, посмотрел все бои и составил план на каждого противника. Но самое главное, он решил два вопроса. Вопрос с вооружением и вопрос с регистрацией. Вопрос с оружием решился проще, чем с занесением в участники турнира. Реглус рассчитал примерный урон, который они могут нанести противнику, и пришел к неутешительным выводам. Оружия у Фауста попросту не было. Один пистолет, который парень прятал вот уже несколько недель, и больше ничего. Необходимо было найти что-то, наносящее много ущерба, и максимально легальное, а еще дешевое. Неожиданно помощь пришла откуда не ждали. Когда Фауст переезжал через дорогу, он увидел знак строительных работ. По округе разносился треск и грохот камня. «Молоток, молоток, молоток», — пробормотал парень. «Отбойный молоток. Знаешь, на логотипе одной из старейших корпораций, производивших андроидов, был нарисован кузнец». «Мы не заработаем столько денег кузнечным ремеслом», — тут же отозвался Регулус. «Юмор — это хорошо, но я о другом». Вернувшись домой, Фауст приступил к чертежам, рассказывая Ии свою задумку. Оружие выглядело следующим образом. Молот, который будет усилен реактивными движками, точно такими же, какие стоят на аборде. Регулус тут же набросал план, но по первым прикидкам молот показался Фаусту невероятно огромным. Пришлось просидеть целую ночь, чтобы привести чертежи в нормальное состояние и вывести оптимальный размер орудия. На выходе Фауст получил поистине оригинальное для арены оружие. Молот не просто усиливал удар, он еще и мог какое-то время лететь. Фаусту пришла в голову интересная мысль, которая заставила просидеть еще одну ночь. Теперь на руках были перчатки, позволяющие молоту возвращаться назад в руку с хорошей точностью. Вопрос брони решился легче всего. Фауст вспомнил щит, которым орудовал в зале славы. Найти что-то похожее на барахолке не составило труда. Материал не самый крепкий, но пули отобьет, а большего и не надо. Весь бюджет ушел на изготовление молота, который потребовал много исключительно редкого сплава. Сталь с примесью вольфрама и небольшой щепоткой графена. Хотелось бы и получить что-то вроде недавно выведенного сплава с добавлением титаниума, но и данная конструкция должна выдержать нагрузки. Оставалось самое сложное, а именно достать пропуск на эту вечеринку. Все бойцы проходили регистрацию раньше и не просто взяли билет на бойню, а еще и показали себя на отборочных. Сейчас сезон был закрыт, но Фауст заведомо понимал это. Ему требовалось совершить еще один подвиг, а именно убедить одного старого бойца уступить ему возможность драться. раз долго готовился к выходу на арену, но ему не было суждено это сделать. Не сейчас. Фауст понимал, что если не убедит мужчину уступить, кара мертва. Он пришел вечером, зная, что не застанет в трейлере никого, кроме Эраста, который, скорее всего, будет курить перед сном. Так и получилось. Калека едва не успел. Сладковатый запах опиума проник в ноздри через дверь, которая, к слову, была закрыта. Видимо, тот раз был исключением. Постучавшись, парень стал ждать, прислушиваясь к тяжелым шагам Тарантула. Раст открыл двери, и его брови удивленно взметнулись вверх. «Ты?» — вместо приветствия буркнул боец. «Совсем не детское время. Не находишь?» «Нужно поговорить». «Кому нужно?» Боец кинул опасливый взгляд назад. Фауст нарисовал себе в воображении дымящуюся трубку опиума, занятие от которого он оторвал мужчину. «Мне нужно...» И, предупреждая возражение, Фауст добавил. «Я знаю, что ты снова куришь. Мне нет до этого дела. Просто выслушай меня». Эраст еще раз осмотрел Фауста, видимо, что-то читая на лице калеки. Понял, что тот не собирается уходить и отошел, впуская внутрь. Сам боец выглянул за дверь, убеждая, что больше никого нет, после чего проследовал к продавленному дивану. «Пожалуйста, подожди, ты и нужен мне здравомыслящим», попросил Фауст, кивком указывая на трубку. Эраст неохотно притушил начавший тлеть наркотик. «Когда я был не в своем уме!» — возмутился тот. «Совсем недавно, когда мне пришлось огреть тебя сковородой!» — приоткрыл козырь и калека, а Эраст только поморщился. «Не думал, как мне это удалось!» «Если это не что-то важное, ты выучишь несколько новых слов. Держу парьяни, тебе не понравятся!» — проворчал он. Я пришел не просто так. Боюсь, эти слова будут услышаны. «Выкладывай уже!» Фауст начал издалека. Он рассказал о том, как узнал, что его мать больна, про свои неловкие попытки заработать на ставках. Не стал только говорить о том, как связан со смертью букмекера сослался на то, что его карьеру начинающего бизнесмена прикрыл школьный недруг. Раст лишь хмыкнул. «От меня-то тебе! Чего надо?» «Вот это самое интересное!» произнес Фауст, внутренне приготовившись приоткрыть свою тайну. «Я хочу драться на арене». «Не тренирую!» Тут же обрубил Раст, встал и прошел на кухню, где включил электрический чайник. «Кажется, я понял, что тебе нужно». «Но поверь, ты не твой вариант. Ты никого не спасешь, а только угробишь себя. Да и вся техника, которая понадобится для того, чтобы ты хоть что-то из себя представлял, тебе не по карману. Пойми, одного желания тут мало». Он говорил по-простому, рублеными фразами, но не повернул головы. Видимо, он не знал, что еще сказать на то, чем поделился Фауст. Старый боец видел в нем отчаявшегося подростка, который цепляется за последнюю возможность. Следовало доказать обратное. «Мне нужно твое место на осеннем турнире», — собравшись с мыслями, выпалил гость. Помешивающий сахар и раст замер. «Что?» — он обернулся. «Что тебе нужно?» Казалось, что Тарантул сейчас порвет наглого выскочку, выправедит из своего трейлера пинками, даже несмотря на инвалидность. Но вместо этого он расхохотался, сотрясаясь всем телом. Дождавшись, когда тот отсмеется, Фаус запустил трансформацию, вставая на ноги. «Ты услышал меня правильно. Мне нужна эта возможность». По мере слов, кресло закончило движение. Фауст ощутил, что стоит. Уже такое привычное чувство, по которому он скучал. «Так ты...» Вдруг лицо Эраста осенила догадка. «Вот как ты приложил меня. А я все гадал». «Да, мне пришлось защищаться». Эраста осторожно подошел. Он смотрел на броню на ногах Фауста с интересом, рассматривая будто машину. «А твоя подружка не говорила, что ты еще тот затейник!» Он протянул руку и, согнув палец, постучал по протезу. «Сам сделал?» «Да», — соврал Фауст. «Недурно», — хмыкнул Тарантул. «Спасибо». «Для того, чтобы ходить. Но на арене тебе могут вырвать руки. Будешь и там заменять протезы». «Нет, постараюсь сохранить». «Значит так, парень». Это никакие не шутки, то, что ты задумал. Дам тебе совет. Никому не рассказывай о том, что сказал мне. Не придется слушать смех. «Я не шучу», — насупился Фауст. Ему хотелось показать все, на что он способен, но он даже не представлял, что от него требуется. Может, еще раз согреть Раста сковородой? «Послушай, я не хочу славы, не хочу внимания, я хочу засыпать. Просто засыпать и знать, что я сделал все, что мог». «К чему ты это, парень?» «Ты не можешь спать, накуриваешься опиумом, но надолго его не хватает. Подозреваю, что ты дерешься не ради победы, а ради того, чтобы тебя однажды прикончили. Так вот, я пришел сюда не за советами, я пришел, чтобы меня поняли». «Я понимаю тебя». «Нет, ты не понимаешь. Для тебя важнее сдохнуть. Я тебя не виню. Я сам не представляю, как буду жить, когда умрет мой близкий человек». Я лишь хочу получить шанс что-то изменить, либо погибну». «Ты не хочешь жить?» — Горько спросил Эраст, грузно падая на диван. Сразу стало видно, как он стар. «А стоит она того? Такая жизнь?» — задал встречный вопрос Фауст. «Полное сожаление об упущенной возможности, когда все, кого ты любишь, умирают раньше». «Ты ничего не знаешь!» — прорычал Эраст и ударил по столу кулаком, разбивая мебель своей ручищей. «Так не позволяй мне узнать!» Практически прокричал Фауст, понимая, что нависает над громадным бойцом арены и едва не брызгает слюной. Это было сложно. Но Фауст правильно просчитал Эраста. Он согласился, согласился пропустить крайне выгодный для себя турнир и поступить со своей гордостью. Калека не представлял, что сподвигло его принять такое решение. Наверное, рана, на которую Фауст давил, оказалась куда больше, чем предполагалось. Так насколько же она огромна? Об этом коллега думать не хотел. В день начала шоу он с волнением сидел в своей комнате и по третьему разу проверял оборудование. Молот, борт, который стал выполнять роль щита, маска. Попадание в ноги бояться не стоит. А вот верх сбережет щит. Открытыми оставались глаза, но надевать очки парень не стал. В закромах сестры нашлась однодневная краска с прошлогоднего маскарада, красная, Фауст взял баллончик и закрасил несколько локонов, завершая свой образ. Кивнув себе в зеркале, калека отправился на арену. «Как это мы не участвуем?» — впала в ступор Эбби. «Ты все слышала!» — твердо сказал ираст складывая руки на груди, будто это укрепляло его позицию. «Более того, я не просто снялся, а сделал замену замену!» — удивилась Эбби, а Рори только понятливо кивнул. «Как это вообще возможно? А что нам делать?» «Когда ты закончишь с вопросами, я расскажу!» — усмехнулся Тарантул. «Закончила!» — буркнула Эбби. Разговор между командой и Растем проходил в специальном боксе, из которого каждый боец попадал в коридор. Выходили на арену они, как правило, парами, под звуки аплодисментов. «Так вот!» «Если ни у кого нет больше вопросов...» Боец сурово посмотрел на Рори. Если любопытство новенькое, тем более девушке он мог понять, то инженер должен был держать язык за зубами. «Я продолжу. Если коротко, вы будете лечить и обслуживать бойца, только это буду не я, а другой человек». «Какой у него ранг?» — спросил Рори, переходя к делу. «Не знаю». «Не знаешь?» — глаза Таи расширились. «Я не могу сделать нормальные ставки, если его ранг не будет указан. Такое редко делают. Ему же придется показать количество очков судьям». «Не придется». Раздался приглушенный голос позади компании. «Я уже допущен. Судьи в курсе». «А ты еще что за хрен с горы?» Вдруг вспылил Рори. Команду Эраста было несложно понять. Каждый ее член работал на этот день, чтобы пожать достойный результат. Все надеялись как минимум попасть в первые пять десятков. Всего выступало около 100 бойцов. Первые 50 мест так или иначе удостаивались награды. Не так, как первые пять, но тоже прилично. Плюс Тарантул имел рекламные контракты, которые должен был выполнять. Сейчас все это находилось под угрозой. В ответ на вспышку Рори, скрывающийся под маской Фауст, лишь пожал плечами. Он старался не смотреть в глаза Эбби, чтобы она не узнала его. «Переносите на него наклейки! Я сказал, сегодня будет драться он!» Поставил точку в разговоре Эраст. «Пять минут до выхода твоего бешеного транса, Эраст, ты за все заплатишь», — проворчала по обыкновению, жизнерадостная тая натянула улыбку. «Ну, красавчик, покажи свои рабочие стороны. Сейчас ты будешь настоящим рекламным щитом». Фауст кивнул и сел на стул, ожидая, когда на него нанесут рекламу всех тех брендов, которые должны были появиться на Эрасте. «Я отказываюсь в этом участвовать», — неожиданно вскинулся Рори. «Чините его сами!» Эбби преградила дорогу молодому инженеру и не выпустила его из бокса, что-то шепча на ухо. Лицо Рори поменялось, он задумался. «Хорошо», — буркнул инженер, но его лицо говорило о том, что он доволен. От Фауста не укрылось, как он неловко провел по руке Эбби и как та спрятала ее. «Видимо, у подруги проблемы с деньгами. Ей надо хоть что-то заработать сегодня». Калека вздохнул. «Это будет трудно. Ответственность растет на глазах». «Две минуты до выхода», — произнесла Тая, заканчивая клейку. «Первый бой против...» Фауст ничего не слышал. Так сильно билось сердце. «Он ли это?» «Правда, он сидит перед выходом на арену, где может погибнуть. Если бы кто-то рассказал подобное Фаусту месяц назад, он бы ни за что не поверил». «Ты тут, парень?» — очнулся отрывка Перед глазами встал Рори. Он хотел отвесить пощечину, но его рука попала в крепкий захват. «Я здесь», — коротко отрапортовал он, поймав кивок в ответ. «Надеюсь, ты сделал вывод о первом противнике. Вся информация была проговорена». Рори хлопотал вокруг. Фауст снова кивнул, хоть и не слышал ни слова. Но у него есть регулус, а его база куда круче, чем у молодого инженера. Калека вышел в коридор с другой стороны. Чуть дальше из абсолютно такого же бокса появился и противник. Широкие скулы... Лысый, весь в татуировках. Торс обнажен, на груди видны пластины металла. Он улыбнулся, щеря железные зубы. Огнестрела Фауст не видел, надеялся, что в теле не будет сюрпризов. В руках Лысого было только копье. Сто процентов непростое. Проходя вдоль очередного бокса с бойцом, Фауст посмотрел внутрь, заметив знакомую фигурку. Взгляд калеки прикипел к застегивающей обмундирование девушки. Он подошел ближе, было всего несколько секунд. Не ожидал меня здесь увидеть улыбнулась арти фауст промолчал в ответ взглядом спрашивая какого транса она тут забыла Твой никчемный учитель был прав модуль не настоящий только и сказала арти что это значит А вот это ты должен понять сам боец номер семь на выход прокричал распорядителю двери ведущей в арену. Фауст ненавидящий просверлил взглядом андроида и пошел дальше. В его голове крутились самые разные мысли, но у самого входа они сложились в одно целое. Модуль, и вправду не настоящий это муляж. Но тогда где же реальный имус генерала Локвуда? В этот момент двери открылись, и калека услышал обрывок фразы, заканчивающего разогрев комментатора. «Ну и, конечно же, сегодня вы увидите одного из самых одаренных бойцов за последний год! Орсан Бенкрафт!» «Бен Крафт! Бен Крафт! Бен Крафт!» — скандировали трибуны. Все окончательно встало на свои места. Не поддающийся прогнозам бой Орсона и его чудовищная сила. Вся команда Ираста смотрела вслед уходящему бойцу. Каждый мысленно пожелал удачи. «Не жалко тебе паренька?» — спросила Тая, серьезно смотря на Ираста. «Я же вижу, он заторможенный, боится своей тени. Кого ты отправил на смерть?» Гребаный ты старый кобель!» «Себя!» Тихо ответил Эраст. Конец первой книги.